Глава пятая. Лохотрон. «Надо дождаться хорошей игры», — нашептывала мне на ухо Наташа. Она специально не вызвала Арсенчика, и мы поймали какого-то глухого деда на старом москвиче. «Больше у нас вариантов на луже не будет. Сразу пропасут, и деньги только броневиками возить начнут». Хороший это сколько?» «Да сколько хочешь. В наших фантиках даже не представляю». Но я слышала от Кощея, что общий нал, что увозят вечером служи, порой достигает лимона баксов. Редкость, конечно, но бывает. Нам все равно не узнать, когда у них что происходит. Ведь там не только выручка, но и прачечная. «Не понял, что?» Каждый раз новые словечки. «Ага, я все забываю, откуда ты. Короче, кроме торговли на рынке есть абсолютно все. Шлюхи, наркота, оружие». «Нет, пожалуй, наркоту сейчас убрали в город. Другие люди свой нал привозят. Понимаешь, удобно как?» «Пока не очень», – признался я. «У нас же нет денег». «Нал – это что?» «Наличные деньги. Есть у человека бабки, полученные, допустим, за шлюх или наркоту. А может, он оружием торгует и вообще кто знает, чем еще занимается. И надо ему их легализовать. То есть, чтобы дальше пустить в оборот». Он их вливает в лужу под видом выручки за места или проданные товары и прочее. Делится с братвой, понятное дело. И вечером его бабосики едут в банк, возможно, уже в валюте. Опа! И через какое-то время они переезжают в офшор на Кипр. Здесь с самого низа их поднял, а за бугром ты стал уважаемым человеком. Красиво? Неплохо. И ты предлагаешь нам вклиниться в эту цепочку». «Я понял. Сколько и когда повезут, мы не знаем. Хотя можно и узнать, девочка». «Нет, не надо, Володя. Лишнее палево. Мы возьмем слохотрончиков. Остальных лучше не задевать, а то не успеешь собрать свою силу, как под землей окажешься». «Тоже верно согласился я. Как там? Курочка по зернышку? Вован по капельке? Но на исход игры я могу повлиять». «Тема, Володь, получится? Лучше, чем с Кащеем. Знаешь, что значит одна магическая капля в моем амулете?» Я постучал себя пальцем по груди. «Ну, то, что ты маг?» – неуверенно спросила она. «Нет. То, что я установил канал с мировыми запасами магии, если выражаться просто, есть два состояния у человека. Или он может взаимодействовать с силой или нет» так вот у вас 99 999 тысячных процентов и так далее людей не могут контактировать силой даже не предполагают как а то что у вас пишут и снимают в кино есть полная чушь я же канал открыл сейчас он тонюсенький но ты увидишь на что способен умелый маг даже в таком состоянии кое-что ты уже нам показал подмигнула мне наташка «И еще покажу на новом месте!» Она прижалась ко мне и погладила по руке. «Танюха сегодня же переедет на другую хату. Таксист насатый знает, где ты живешь. Подружки твои по рынку также знают. Тебя очень просто найти, красавица!» Я внимательно посмотрел на ее лицо. Косметики сегодня намного меньше. Ночная попойка почти никак не отразилась на ней. «Молодость. Следа от шрама никакого нет. Впрочем, я мог поправить ей мордашку почище любого врача. Мне это ничего не стоило». «Может, тебе немного изменить внешность?» «Я тебе не нравлюсь», – помрачнела Наташа и отстранилась. «Плохо выгляжу». «Нет, красотка, ты в норме. Просто тебя могут узнать. Таню-то почти никто не видел, а ты примелькалась». «На мне столько грима было постоянно, не думаю». «А что ты можешь предложить?» – живо спросила она. «Здесь сама решай. Почти все. «Кончик носа, если немного поднять. Морщин пока нет. Я бы еще подбородок поправила. Очень уж массивный, на мой взгляд. Губы чуть толще верхнюю, смотришь. И вот веки еще меня задолбали верхние. Бывает, проснусь и сама себя не узнаю. Нависают, как балконы». «Все ясно. Давай ты мне просто покажешь фотографии, на кого ты хочешь быть похожа, и я сделаю копию. Или фрагментами. Твое чуть-чуть мы можем истолковать по-разному, и потом ты опять меня зарежешь во сне». «Так вот в чем дело!» – захлопала она радостно в ладоши. «Теперь мне все ясно, почему она тебя пришпилила. Фото актрисы пойдет?» «Наверное. Лицо мне покажешь ее, и я сделаю. Так и быть» но тебе за это придется отработать. «Что захочешь, все сделаю», – горячо прошептала она мне на ухо. «Мне помощь нужна, а не то, что ты предлагаешь, хотя и это тоже. Ты уверена, что Таня все правильно сделает?» «Абсолютно. Она знаешь, какая умная. Я ей все деньги оставила. Она позвонит на станцию скорой помощи и скажет, что увольняется. Ну а чего ей там делать, сам посуди». «Да, но и ты завязывай со своими делишками. Слишком много свидетелей». «Володь, да я хоть сейчас завяжу. Думаешь, мне это нравится?» «Думаю, да. Уверен даже». Теперь уже она насупилась и была готова вцепиться в горло. «Мне трахаться нравится, а не то, когда об тебя ноги вытирают. Мне еще повезло. У меня есть свои клиенты. Девочки на панели живут от силы пару лет. Или сторчатся, или попадут в плохую историю». Даже если им повезет, то лет через пять на них уже без смеха не взглянешь. Очень быстро все проходит. Как ты думаешь, сколько мне лет? Я твой паспорт видел. Ах ты, злодей!» Она притворно ударила меня кулачком в плечо. «Мак, не путай, двадцать два года тебе. Но что мне нравится в вас с сестрой, то вы не глупые. Большая редкость по нынешним временам». «Мы при тебе еще больше поумнеем, Володь, ты только нас не бросай!» Она опять прижалась и замурлыкала. «Как работать будете?» – напустил я туману. «Конечно, не брошу. Что, я должен всем открываться, что ли? Но для полной картины мне будут нужны еще помощники». «Сейчас увидишь», – пообещала она. Мы вылезли из старого москвича и через главный вход направились к своим местам. Торговать, разумеется, больше не собирался. Наташа тоже. Это безумное времяпрепровождение меня сразу расстроило. Скажем так, я торговал в первый и последний раз и то ради внедрения в низший мир. Если кто узнает, чем я здесь занимался, со живут. Мне, кстати, тоже надо будет озаботиться о смене имиджа, как говорят по телевизору, и внешности». Мы направились к Степану. Он знал обо мне очень много. Где я живу, бабу Дусю, которую я совершенно не хотел впутывать в это дело. То, что после ограбления меня вычислят и нагрянут в комнату, я не сомневался. Не сразу, но найдут. В идеале надо бы перепрятать старушку и родителей Владимира. Но пока я не обладал достаточными ресурсами. Уверенности, что я останусь незамеченным на рынке, у меня не было. «О, Ваван, дружище, где пропадал двое суток? Дома тебя нет, Дуся молчит?» – спросил Степа. «Дуся?» – Наташа держала меня под руку. «Бабка-соседка», – пояснил я. «Он со мной был», – жеманно улыбнулась Наташа. «Я так и подумал, у вас шуры-муры, что ли?» В голосе Степана сквозила зависть. «Нет, мы узнали, что у нас есть общие родители, но они сейчас в Мексике, в Санта-Барбаре, слыхал?» «В Калифорнии, может, усмехнулся Степа». «Ну да, там рядом, короче. Степа, базаришь много? Меня никто не спрашивал?» «Серьезно спросила Наташа». «Из братвы?» Степа понял, кто именно. «Да, искали тебя, хотели за Коща перетереть». «А что я могу им сказать?» – побледнела Наташа. «Шел да упал, все живители. «Это да, но гвоздь сама знаешь, какой ветливый. Говорят, сам Печень спрашивал, что да как?» «Печень?» — переспросил я. «Да смотрящий у лохотронщиков. на его зовут. Крутой чел!» — кивнул Степа. «Прикинь, его менты нагрели, с тремя граммами хмурого приняли, так он котлы свой ролик снял с руки за двадцать штук грина и им отдал. А было как-то они его на джип нахлобучили, но там совсем темное дело было» так он уже на следующий день на новом чероке подъехал. «Ты им что сказал?» – прервала Наташа Степана. «Что ты болеешь. И вообще аренда твоей точки вчера закончилась. Если сегодня не продлишь, то все. Бай! Белорусы хотят со своими трусирями встать на это место. Уже подходили с утра, спрашивали. До вечера, короче, ждут и идут в администрацию платить за точку». «Пусть забирают. Я больше не торгую». Картинным жестом Наташа послала невидимых белорусов в эротическое путешествие. «Опять на панель?» – сочувственно спросил Степа. «Смотри, как бы самому там не оказаться!» – засмеялась Наташа. «Степа, у меня к тебе разговор будет, на днях загляну», – предупредил я. «Конечно, какой базар, телефон знаешь, звони. Но ты в данул у меня все же, одному тяжеловато таскать все это». Он развел руками, показывая на тюки и сумки. «Об этом и поговорим. Зайду». «Ариведерчи! Ты нас не видел». Наташа послала ему воздушный поцелуй. Наташа потянула меня направо на другую аллею. Проходя мимо голдящих торговцев, она кивала знакомым, убеждая меня в мысли, что она просто напрашивается на пластическую операцию. Пронизав несколько рядов насквозь, мы оказались в небольшом парке – Они здесь были разбросаны крошечными островками. Покупатели здесь почти не появлялись. Кое-где курили продавцы, стоя позади своих палаток. Кто-то о чем-то договаривался, распивались спиртное и смеялись. В парке своим ходом шла теневая жизнь, скрытая от посетителей. Они просто сюда не могли проникнуть, ведь все аллеи были огорожены палатками». «Напрямки быстрее», — объяснила Наташа. «Нам надо по их точкам пробежаться, прикинуть, где какая игра идет. «Я могу устроить игру в любой палатке». «Можешь, верю, но нам нужны деньги, а для этого нужен лог славы. Найдём такого, и тогда ты уже его подведешь к ним», — норовоучительно произнесла Наташа. «Она права. Смысл всего этого — деньги, а не игра». «К чему такие трудности? Может, просто отобрать?» Предлагаешь грабеж? Не прокатит. Народа много, все друг друга знают. Лоха начнёшь трясти, тут же огребёшь. Священная корова. Карманников здесь щемят, будь здоров, ведь человек сюда деньги принёс, а получается, что вор вытащил уже не его деньги, а твои. За этим сама братва следит. Впарить чего-нибудь ему это да, а будь обмануть, обыграть, а прямое насилие исключено. Вкурил». Половину, признался я, мой словарный запас еще не настолько большой. «Ничего, вкуришь, я в тебя верю». Она прижала мой локоть еще сильнее к своему телу, надо сказать, очень соблазнительному телу. Грабеж на рынке исключен. А если он сам отдаст, не сдавался я. Вся эта схема с играми казалась мне несколько громоздкой. Заметят, одного такого гипнотизера как раз в этом лесочке отбудскали в том месяце, «Могут и за кольцевую вывести», – многозначительно объяснила Наташа. «Но раз она так говорит, ей виднее. Опять же, мы планируем взять куш с нескольких точек, а не с одного человека. После такого охотничьи угодья в лужниках для нас будут закрыты. Да, пожалуй, что и в других местах. Так что брать надо много и сразу». «Уговорила. Веди». Я не знаю, как она выдержала такую нагрузку за весь день. Меня-то поддержал амулет, а Наташа только один раз бегала перекусить. Ей было сложнее. За полгода работы она примелькалась. Просто так, кстати, у точки глазеть вызывало ненужное подозрение. Мне, кстати, тоже. Я полностью понял их схему с помощью Наташи и даже пару раз проиграл по мелочи. Коллектив у лохотронщиков поражал своей многочисленностью. Пятьдесят три точки, по пять-шесть человек минимум на точку, два человека внизу. Как правило, ведущая смазливая девчонка и ее помощник. Иногда она могла быть одна. Три или четыре человека сверху изображали массовку и завлекали зевак типа «меня». Еще один передавал деньги. Он держался особняком и в разборке не вступал, в случае чего мог позвать старших. У него находились деньги на оперативные расходы, где-то пару тысяч долларов в рублях, не больше, а то и меньше. Если требовались более значительные суммы, то он бежал к бригадиру. Он забирал деньги позади палатки и незаметно подливал верхних, ведущих в это время нешуточный торг слухом. Начиналось все безобидно. Кого-то из прохожих приглашали принять участие в розыгрыше приза. Человек покупал жетон с определенным номером, остальные подставные тоже. Ведущая незаметно нажимала на клавиатуре два номера. В итоге по экрану бежали лошади, собачки или машинки. Каждая по своей дорожке, и к финишу одновременно приходили два номера – «лоха» и «верхнего». Между ними разгорался спор за обладание призом, и кто больше кинет денег, тот и заберет деньги соперника и приз. Что характерно, приз всегда доставался подставному, у него деньги не заканчивались. Однако шевелить извилинами азартные игроки не умели, и их карманы быстро пустили. Меня же интересовала сумма. Некоторые все-таки останавливались в процессе и уходили, с боем, но уходили, оставив уже проигранное... В силах Москвы грезили о сладких лохах и ждали их, как манны небесной. По городу ходили невероятные легенды о проигранных суммах, но все-таки это событие было большой редкостью. Понимаешь, о чем я? Толкнула меня в бок Наташа. Не каждый день такой появляется. Деньги-то у населения есть, особенно это хорошо заметно в Солнцево на автомобильном рынке. «Как ты понимаешь, туда люди с деньгами приходят, но и развести их, конечно, на порядок сложнее, Есть уж совсем какой-то дремучий попадется». Кощей рассказывал, как туда два якута забрели, олени они там, что ли, заготовляли или пристрелили почтальона в своей тундре, но денег у них было, что у дурака фантиков, больше двухсот тысяч долларов, прикинь?» «Врет. Кощей нет, конкретный пацан был». По луже такие жирные лохи, конечно, не ходят, но здесь проходимостью берут, Можно не меньше, чем солнце поднять за день. Так мы с ней ходили кругами по рынку и наблюдали, как идут дела у обманщиков. После удачной игры или свары они часто менялись местами с другой точкой. Иногда отдельных персонажей тасовали местами, а одного сорвавшего хороший куш вообще отправили домой, чтобы не отсвечивал. Случались и драки между посетителями и лохотронщиками, тогда вызывали кавалерию. Наташа безумно обрадовалась, когда три хмурые тетки схватили щуплого верхнего попавшегося когда носчик заливал его лавехой. Все эти термины были для меня вновь, но я старался их запоминать. Одним словом, колхозницы замели его и стали возмущаться нечестной игрой. То есть, куда они попали, до них не дошло. Их интересовал отдельно взятый тщедушный Павлик, которого они начали рвать. Прямо рвать на самом деле. Он орал благим матом, пытаясь привлечь охрану, пока тетеньки лишали его здоровья, одежды и денег. И тут появился он, Гена из братвы. Он обычно появлялся, когда лохотрончику оставалось жить последние мгновения – Природа Гену не обидела. Этот самодвижущийся шкаф ростом больше двух метров неумолимо двигался, расширивая толпу в узких проходах палаток, ориентируясь на истошные вопли Павлика. Народ рядом с палаткой предусмотрительно расступился перед Геной. Наташа сказала, что от созерцания его лица уже у коровы скисает молоко. Я не поверил, но теперь убедился воочию. Первым делом Гена схватил за воротники двух особо ретивых дамочек и с треском стукнул их лбами. Они заухали и упали на землю, отпустив Павлика. Тот практически сразу ужом исчез между палаток, а третья самая дородная дама поперла на Гену. Габаритов она была не менее внушительных, но Гена не знал жалости и ударил ее сверху вниз кулаком, опустив его на темечко соискательницы приза. Глаза у женщины закатились, и она кулем рухнула рядом с подругами. Гена, не останавливаясь и не говоря ни слова, продолжил движение и вскоре уже пропал из вида. Палатку быстро свернули, и персонал растворился в толпе. На земле остались только ухающие дамочки, и, конечно же, никто ничего не видел. Наташа потащила меня дальше. Так мы стояли еще два часа. Зашли перекусить в буфет. Еда была сносной, коньяк в маленьких бутылках тоже. Мы стояли за высоким столиком, уставшие и измучены. То есть эта Наташа чувствовала себя так. «Со мной все было нормально». Я решил помочь ей и взял Наташу за руку. Она вздрогнула, когда к ней начали возвращаться силы. Глаза раскрылись и заблестели. «Спасибо!» — не знала, что так можешь, — улыбнулась она. «Пустяки! Или ты думаешь, что я позволю тебе упасть в обморок? Скоро вечер, сегодня не повезет!» «Ну какой вечер? Три часа всего! До пяти походим и тогда...» Что тогда она не договорила? В буфет ворвался знакомый ей парень и без очереди ринулся покупать кофе. Погасив возмущение покупателей, продавец обслужил его вне очереди. На обратном пути его окликнула Наташа. «Серега, что случилось?» «Да нижняя наша Ксюша послала за кофе. Не может выбраться. У нас уже второй час свара идет!» – крикнул он на ходу. «Ого, на какой точке?» – Наташа сделала стойку. У правой ноги Ильича крикнул Серега и выбежал из буфета. «А ты говоришь, пойдем!» Наташа смахнула со стола в сумочку пачку сигарет и зажигалку. Подхватив пластиковый стакан с коньяком, она направилась на выход. «Второй час – это не шутки, и твоего участия не потребуется, лох, все сам выложит!» «Думаешь?» «Конечно, за час эти ребята десятерых успевают выпотрошить и даже домой за долгом слухом сгонять. Если одна свара второй час идет, то на кону должна быть очень круглая сумма. Но ты понял?» – она подбегла мне. «Я понял то, что надо». Мы не смогли близко подойти к палатке. Вокруг нее стали крепкие ребята в кожаных куртках и золотых цепях. Я даже заметил двух милиционеров в своих серых плащах, мелькнувших с той стороны палатки. В процесс они не вмешивались и предпочли обойти место преступления десятой дорогой. Пользуясь высоким телом Владимира, я увидел трех крепких мужиков, одетых как-то причудливо, не по-московски, и пару студентов, Он и она совсем уж нежного возраста. Примерно в это время к ним присоединились родители. Отругав для порядка, они тут же втянулись в игру. Судя по их сумке, зарядили их неплохо. Мне это было только на руку. Наташа прижалась ко мне, боясь пропустить хотя бы одно мгновение.